Он скоро приехал. Его шаги болезненно отзывались в ее сердце. Она продолжала стоять на коленях. Дважды пыталась крикнуть, но голос не повиновался ей. От холодного ночного ветра она вся продрогла. Когда она поднялась, то чуть не падала и, спотыкаясь, направилась к кровати. Неужто так это и кончится? Неужели так это бывает, когда мужчинам надоедает? Но ведь они с Робертом еще так мало прожили. О, Боже, Боже, больше я не в силах переносить. Я должна знать, если я ему в тягость, пусть лучше скажет, чем продолжать так. Она подошла к его двери и, дрожа, остановилась в ожидании. Всегда кажется, что между нами и теми, кого любим, открывается непроходимая пропасть. Когда мы ссоримся, пропасть открылась перед Тони. В глубине этой пропасти она видела безразличие. Как же могла после этого пойти к Роберту? Нервной рукой она дотронулась до ручки двери, которая слегка заскрипела. Тони повернулась, чтобы в отчаянии уйти. И тогда дверь открылась. И Роберт появился перед ней. Он не сказал ни слова и только смотрел на нее. Затем схватил в объятие. — Тони, — прошептал он, — как ты могла? Она была не в силах говорить. «Милый, дорогой», — бормотала бессвязно, «дорогой мой любимый, Роберт, как я сожалею!» Он поцелуями выпивал слова с ее уст. «Не говори так, моя радость. Я должен просить прощения. Тони, я был груб. Скажи, что ты прощаешь меня. Да-да, знаю, что я неинтересна, что никогда не буду неряшливой. И если я тебе даже начинаю надоедать, если даже умру, когда ты оставишь меня...» Этот момент стоит всего этого. «Ты надоешь мне?» — проговорил он, и его голос затрепетал от страсти, а руки крепче обняли ее. «Ты действительно еще так меня любишь?» Как быстрая опьяняющая буря, его страсть зажгла ее собственно. Она прижималась к нему ближе и ближе и потеряла себя в опьянении от его поцелуев. Для них становилось невозможным оставаться здесь, во Флоренции. Роберт постоянно встречал знакомых. Он ни с кем не говорил о своих делах. И часто, к удивлению, знакомые спрашивали его, что он делает, где живет, и проявляли при этом обычный поверхностный интерес свойственный случайным приятелям. Ему казалось, что все знают, где он, и все, что с ним произошло. Между тем, никто ничего не знает. Он предполагал, что сестра удачно скрыла от всех побег Тони, и своим личным друзьям он сообщил, что у него есть дела Виталии. Погода во Флоренции стала вдруг удушливо-жаркой. За городом на Вилле было довольно прохладно. Однажды утром, после утомительных занятий с адвокатами, Роберт почувствовал необычную усталость. Он решил уехать домой. Когда ехал вдоль Виа Валерия, услышал, как кто-то окликнул его. Рядом двигался автомобиль. В нем сидел невысокий человек с ласково-бледным лицом и ярко-синими глазами. «Дорогой мой Роберт», — сказал он сердечно, — «я сам не знаю, вы ли идете ко мне, или я к вам». Несмотря на головную боль, Роберт был искренне рад встретить Де Солнце. Их связывала долголетняя дружба еще с тех времен, когда Роберт впервые попал в Париж. Он встретился тогда с Де Солнцем и сразу почувствовал влечение к нему. Роберт перегнулся к нему. «Вернемся ко мне в отель. Есть о чем поговорить», — сказал де Солнце. «Вернемся», — начал Роберт, и сразу вспомнил, что даже не может взять де к ним на виллу, не спросив позволения Тони. «Я что-то устал, дружище. У меня отчаянная головная боль». «А у меня есть отличнейшее средство, которое вас сразу поставит на ноги», — ответил тот. «Поедем». Роберт пересел в его автомобиль. Друзья не виделись уже пять лет. Когда Роберт бывал в Париже, если да он отсутствовал, то подвергался разным операциям, которых требовало его слабое здоровье. Когда он вышел из машины, стало видно, что он сильно хромает и что одно плечо у него несколько выше, чем другое. «Как хорошо, мой друг, снова увидеть вас!» — сказал Он просто протягивая Роберту коробку с папиросами. «Приятно смотреть на вас!» И слегка засмеялся. «Вы все еще по-прежнему полны интереса к тому, что всегда называли единственной стоящей вещью?» Спросил Роберт. «Имеете в виду красоту? Привлекательность? О, да! Еще более полон интереса, чем всегда! Думаю, я от того так люблю смотреть на прекрасные вещи и красивых людей, что сам такой невзрачный маленький чертенок!» Он взял папиросу и закурил. При свете вспыхнувшей спички обрисовалось его лицо, и с жесткой отчетливостью выступили нависший лоб и выдающиеся челюсти.